Народное ополчение. — Что было, то сплыло, — сказал он пасмурно. — Очень ж соль на хвост мне насыпали? — Но вчерашний щи подгревать не станем. Давай заварим свежий по рукам, что ли. Такого поворота Соломин никак не ожидал. Прямо в лоб он сразу огорошил живого вопросом, имеет ли тот торговые связи с японскими или американскими фирмами. — Да бог с вами! — заволновался Растригин. Коли на чистоту пошло, так я Камчатку стригует, верно? Крикус этого дела имею много, а вся шесть с другим достается. раскроя я своих агентов. Универсальный магазин Кунсты и Альберсов во Владивостоке. Первый гильдейский Чурин в Иркутске. Ему тоже стриги в хвост и в гриву. А в Благовещенске китайский купец Стефан Тай, что на русской Доре женился, я вам это как на духу. Он снял шапку и бросил на стол. — Война ведь, — сказал Растигин. сейчас не такое время, чтобы нам с тобою собачиться. — Ладно, — примирился Соломин, — я враждовать не желаю. У нас ныне общий враг, вот с ним и давайте драться. Он проследил, как рука Растригина исчезла в кармане шубы, вытягивая наружу бумажник, готовый лопнуть от изобилия радужных Екатеринок, и с огорчением заявил Растригину. — Все было так хорошо! — Так мило беседовали! А вы своими деньгами все испортили! Прошу, не надо! — Как это не надо? — Зирил скупец. — Да у меня в печанках застрял! — Хошь в ногах, изваляйся, я тебе копейки не дам! Не тебе же даю! На долении супостата. И это дело другое. За приходу им как пожертвование в пользу Отечества. От души могу сказать, не ожидал. Растригин безжалостно опустошил бумажник. Мы звери, все понимаем, — сказал он. Я тоже все понимаю и доложу начальству, чтобы оно вознаградило вас за руление медалью на Аннинской ленте. Медаль нам не помешает. Это ж будьте спокойны, носить будем, точно, с медалью человек издаля видится. Он захлопнул бумажник, как прочитанную книгу. «Говорите, чего с меня надо, из шкуры вывернусь, ногишом побегу по снегу, а для отечества постараюсь». Для отечества прищурился Соломин. «Так передайте доктору Трушину, чтобы не показывался мне на глаза». Растригин понял, в чьи огород запущен камушек. — Ясно! — крякнул он, поворачиваясь к двери. — Нет, вы останьтесь. — Сейчас соберутся люди, дабы обсудить положение. Вы уже немало торговали здесь всякое разно, но Камчатку и торговать не станем, верно ведь? — Еще бы! Камчатка, кормилица наша! На собрании каждый говорил, что думал. — Всегда и так было, — выставил Длинов, — что Русь спасалась с ополчением народным. Так было во времена Смутной, так в Двенадцатом, а в Пятьдесят Четвертом адмирал Завойко тоже призвал Камчатку под ружье, и отказа он не слышал. Не терпел издать совет Растригину. — Вестимо, японцы полезут с Охотского моря, чтобы быть поближе к ней Стулососо, а у нас там кораблей фига прапорщик жабин тут же отчитался японскую ужхуну что притащил кром в петропавловск я по малости сколько сил хватило упорядочил для плавания теперь бы сообщаю про смолить да прокнопатить компас на ней конечно нету но я ведь гидрограф проведу корабль куда надобно под одним звездочкам было неясно как поведет себя во время войны камчатское торгово промысловое общество Не исключено, что, и корабли у Соединенных Штатов, бригины и Губницкий смогут прорвать морскую блокаду под нейтральным флагом. Когда Соломин высказал это мнение, никто не поддержал его. — Не то они в нашу заварух соваться, а японцам в этом годе, — посулил Егоршин, — хвоста селедкин дадим пососать, пучай шпроты из жестянок трескают. Испалатов не принимал участия в общей беседе. «А что вы скажете?» — спросил его Соломин. Бывший офицер высказался по существу. «Растригин прав. Надо ожидать, что летом японцы попробуют десантировать именно на западном побережье. А твердый снежный наст продержится на Камчатке до середины мая, и это обстоятельство всем каюрам надо срочно использовать». За прошедшую зиму охотники, конечно, уже расстреляли по зверю патронок Винчестером, Значит, необходимо в кратчайшие сроки снабдить Камчатку берданками с запасами казенных патронов. Моя упряжка, скажу без хвостовства, лучшая в уезде. Да будет мне благосклонно дозволено, чтобы я доставил в Явино и большерецкое оружие инструкции. Это одобрили. Сообща решили украсть ополченцев Камчатки отличительным знаком, крестом для ношения на шапках. Крест быстро нарисовали на бумаге, пригласили кузнеца. — Можешь ли быстро намастерить таких вот крестов? Поскольку вам их? — Штук с полсотни, — сказал Соломин. Раздался дружный хохот, смеялся и кузнец. — Вы ищь, плохо наш Камчатку знаете. Да тут все подымутся от мало до велика, даже бабы за мужиками пойдут. — С полсотни ополчения, — сказал Блинов, — и возиться не стоит. — Руби крестов с тысячу, не меньше. — Вы, господа, не тем занимаетесь, — выговорил из палатов. Сняв со стены карту Камчатки, он разложил ее на столе. Палец траппера от южного мыса Лопатка поднимался все выше, к северу, до самой почти Гижиги. В устьях каждой реки необходимо выставить вооруженные заставы наладить между ними связь, в каждой деревне создать дружины. Работы много, я еще раз говорю вам. Торопитесь использовать твердые НАС для развоза по Камчатке оружия. Сейчас это самые насущные для ворон. — Ну, хорошо, — сказал Соломин, заново обретая права и авторитет начальника. — Завтра начнем развозить берданки. Исплату шагал к дверям запрягать собак. — Сегодня, — сказал он, — пока держится нас На улице его ждали собаки, потлак Керемес, Фаворитка, Ермак, Обалдуй, Мальчик, Жиган, Нахалка, Изверг, Красуля и прочие. Они встретили хозяина ликующим лаем. Впереди лежали тревожные расстояния. Люди расходились возбужденные, еще продолжая спорить. Сталкивались в дверях, возвращались, договаривая нужное прежние апатии как не бывало. На улицах ни одной бродячей собаки, все псы уже сидели в волыках, повизгивая от предчувствия кормежки перед дорогой. А возле канцелярии стихийно возникала очередь. Каждый спешил записываться в ополчение. Первыми от кольца стояли отставные унтеры и солдаты, уже хлебнувшие военной доли. За ними шел ряд стуряков, помнивших былую славу. Потом тянулись обыватели. В хвосте нетерпеливо притоптывали школьники во главе с учителем. Блинов вел запись в дружину, но первым внес в списки своего сына Сережу. — Иначе и нельзя, — объяснил он Соломину. — Единый он у меня, и сердце родительское, конечно, не камень. Но в таком строгом деле надо быть честным. Я даже благословил его на святой подвиг. Сережа меня за это только уважает. Хрустя валенками... По снегу Соломин вышел на Морозную улицу. У крыльца, облаченный в походную одежду, уже похаживал возле юрт из палатов. В зубах папироса эклер, в руке древко стола С жестом почти элегантным он отдернул мех рукавицы малицы, словно манжеты из густейшей шерсти Опять тускло блеснуло золото. — Часам к шести буду в деревне Завойково, — сказал он. — Позвольте, сударь. — Но почему нарты на у вас пустые? Все упряжки спешат в арсенал. Поезжайте и вы. — Не нужно, — ответил траппер. — Я нарочно, чтобы сохранить собак свежими, добегу до коряк. Там и буду ждать каравана с оружием. Обещаю вам принять самый большой груз. И начну объезд с южной Камчатки Альбышерецка до Явина. Соломин подошел к нему поближе. — Явина, — намекнул он. — А как же почтальон? Этим вопросом он нисколько не смутил траппера. Но почтальон уж давно не живет в Явино, а при виде его тоскующей вдовы меня ведь не прошибет сентиментальная слеза. — Потлак! — окликнул он вожака. — Я тебе все уже объяснил, и ты меня, надеюсь, отлично понял. Не гони собак понапрасну, нам ведь пока спешить некуда. Он по-военному вскинул два пальца к капору, поверх которого торчали волчьи уши, и крикнул «Хок-хок-хо!» Собаки дернули. Метров двести траппер бежал рядом с нартами, потом Соломин увидел, как он ловко, спиною, навзничь упал на нарты, и они, взметая по снежную пыль, исчезли в конце улицы. Опытный каюр из палатов нарочно не утомлял собак. К вечеру, проскочив через Завойков, он прибыл в деревню Коряки, где и поужинал в доме старосты. Скоро сюда стали подтягиваться упряжки из Петропавловска, груженные связками берданок и ящиками с патронами. Жена староста приготовила гостям постель. — Спасибо, но я сейчас поеду, — сказал ей траппер. — На ночь-то! Гляди, чумовой, пургат закрутит! — Ничего, отлежимся в сугробе. Он приступил к кормежке собак. Его мощно камчедалки с густой темно-бурой шерстью, высоко подпрыгивая, жадно схватывали на лету большие ломти и юколы. В этот момент посторонним сам лучше не подходить. Из палаток даже Каюров предупредил, чтобы держались подальше. Разорвут. Тщательно проверив укладку груза на нартах, он велел доложить еще сорок берданок и четыре ящика с патронами. Сашка убеждали его. Псы не потянут. Это ваши... А за милую душу. Но собакам было тяжело. Они выкинули фортель, который хорошо известен всем каюрам. Не проехав версты, упряжка стала описывать широкую дугу циркуляции, самовольно возвращаясь обратно. Из палатов не стал их бить или ругать. Он покорно бежал рядом с собаками, позволив им вернуться на то место, с которого они взяли старт. Каюры, конечно, обсмеяли его, но из палатов не обиделся. Подойдя к подлаку, траппер присел на корточки и с большой нежностью наговорил лужаку немало приятных слов. — Ты у меня хороший. Ты у меня умный, ты самый красивый и сильный. Мы ж с тобою давние друзья. Я заплатил тебя четыреста рублей. Какого же черта ты решил со мной трепаться давай к -ка лучше как следует возьмемся за дело. Шершавым языком потлак облизало лицо. Снова раздалось ангичное «Хо!», и псы поняли, что дороги, как и тяжелого груза, не избежать. Резко опустив хвосты, они разом налегли и волоки, дружно молотя снег лапами, и по мере того, как исчезали вдали деревенские огни, собачьи хвосты уверенно задирались все выше и выше. Когда же не закрутились в привычные для глаза баранки, Испалатов понял, что его воля, воля человека, победила немалую волю дружного собачьего коллектива. Вместе с упряжкой, сливаясь воединой с ее напряжением, траппер целиком отдался впечатлению опасностям дороги. Он пересекал Камчатку с востока на запад, от самого Тихого океана до берегов Охотского моря. Из палатов добровольно взял на себя самый трудный маршрут. Этот человек умел не щадить себя. Настоящие каюры редко присаживаются на нарты. Настоящие каюры чаще бегут рядом с нартами. Никто ведь не знает, какой это труд ездить на собаках, часами пробегая вровень с упряжкой. После дороги лицо каюра станет серым, будто обсыпанное пылью, суровый отпечаток непомерной усталости, след неимоверного напряжения. Если траппер ошибался в верном направлении или подавал ошибочную команду, вожак поворачивал голову, глядя на хозяина почти с презрением, и сам избирал верный путь. Собачьи языки давно свисали в бок, словно мокрые красные тряпки. И, изредка заскочив на концы полозьев, из палатов с удовольствием наблюдал, как собаки бегут в нерушимом, в слаженном цуге, ритмично помахивая баранками бодро закрученных хвостов. На вторые сутки он уже был в Большерецке, а это селение немалое. В страдавние времена здесь была строк, отсюда начальство управляло Камчаткой. Созвав у церкви народ, из палатов вручил мужикам новенькие берданки и запас патронов. О каждом появлении японцев наказал он им, сразу же извещайте Петропавловск. В бой вступайте только в том случае, если уверены в его успехе. Но ну, стрелять учить вас не стану. Этому вас учили с детства. Следующая древняя Галыгина. Здешние мужики жили из промыслов и огородов, они взбивали вкусное масло, а сливки со сметаной текли у галагинцев рекою. Но здесь было меньше охотников, и потому из палатов прочел целую лекцию, показывая наглядно, как продергивать затвор, как вступать в случае заедания патрона. Пошел уж пятый день пути. Собаки устали, это так, но уменьшился груз на нартах, и траперу удавалось выдерживать прежнюю скорость передвижения, с которой начинал свой путь, добежал с полной нагрузкой. Глаза уже слепались от многосуточного недосыпа. Но из Палатову предстояло заехать еще в Явино, что лежало на юге Камчатки. Поздно вечером он затормозил у дома Явинского старосты, Сказал, что будить людей, глядя на ночь, не следует. За его не разговаривали с войне с Японией. А у нас в Явино с осени япончик живет. Откуда он взялся, — удивился траппер. Вроде бы со шхуны, которая тут очистенько на камнях калечится. — Где он сейчас? — спросил Успалатов. — Дрыхнет, небось, чего же ему теперь делать-то? Старец немного помялся, потом сказал. — История тут такая... У нас год назад почтальон пропал, бабу у него осталось. Ну, повыла малость, как положено бабе, потом притихла. А тут и японец от не возьмись. Ну, не гнать же его. Посуди сам, мил человек. Японец ласковый. Пожился у нас и домой ни в какую не собирается. Глядишь, он дрова колит, За пригляд имеет хозяйственный. Вот и причалил ко вдове Зимой священников в православие обратил, повенчал с бабой. Вот история-то какая! Испалатов угостил старосту папиросой, а по-русски он говорит, — Дальше его разберет. Так вроде бы не бень, не мень, не кукареку, а иной раз по глазам вижу, что нашу речь понимает. палатов посидел, подумал. — Конечно, в лесбурного моря случаются всякие трагедии. Ничего удивительного, если японского рыбака с острова Шумшу прибило к русскому берегу. Всякий человек с моря идет на свет огня. К человеку пришел этот японец в русскую деревню. Кто его знает. Может, нашел здесь простое человеческое счастье. У Исполатова не возникло никаких подозрений. — Но я не хочу, — сказал он старости, — чтобы ваш японец знал о том, что я привез оружие и инструкции. — перезадумался и староста. — Куда ж я его подеваю? — Не топить же его. — Топить не надо. Я сложу оружие у тебя в сенях. Сам раздай мужикам берданки. Помни, отец, что твоя деревня Явина ближе всего к острову Шумшу, Я смуравь уж давно высиживаю змеиные яйца. На совете в Петропавловске относительно вас решили так. Если японцы и появятся, сразу же отводи людей в лес или в горы, а нам шли, гонца, тебе все ясно. — Ясно, голубь. Задерживаться в Явино траппер не хотел. Решил убраться отсюда, чтобы даже никто его не видел. Но случилось не совсем так, как он задумал. Был еще ранний час, когда Испалатов начал уезжать из деревни. На околице стоял коровник, из него вдруг вышел молодой японец с вилами, на которой была поддета большая куча парного навоза. — Брось вилы и иди сюда, — позвал его Испалатов. Японец послушно исполнил команду. — Садись, отвезу тебя в Петропавловск. Японец издал вежливые шипения, но в глазах вымелькнуло что-то зловещее. Было видно, как он насражился. Держа в руке Бьюкс Флинт, из палатов сам подошел к нему вплотную. — Расскажи, как ты сюда попал и зачем? — Моя Япония, русики не понимать, да перестань дурить. Я же вижу, что руки у тебя совсем не рыбацкие. — Что? «А ну без разговоров, вытяни их!» Японец с улыбкой вытянул руки. Страшные силы и удар хлестнул из палатого по глазам. Ослепленный невыносимой болью, траппер одним замахом обрушил перед собой тяжкий, как молот приклад, бьюк с флинта, но и сам, скрюченный от боли, обмяк телом и опустился на снег. Когда зрение вернулось к нему... Из палат увидел, что лежит рядом с японцем, у которого череп раскроен пополам сильнейшим ударом приклада. Боль была долгой и нестерпимой. — О, — стонал траппер, подвывая, у, -у, -у, у Страшным усилием воли он заставил себя для начала сесть, потом, опираясь на ружье, поднялся в рост, быстро огляделся. В домах явно уже растапливали печи, но, кажется, никто их схватки не видел. Испылатов волоком дотащил убитого до упряжки и, словно вялый мешок, втянул его на пустые нарты, сверху закинул полостью. Рухнув передок саней, траппер слегка тронул потяг, хрипло сказав в сторону вожака: Потлак! ко!" Испылатов вернулся в Петропавловск первым. Остальные каюры с грузом оружия были еще в пути, развозя берданки и патроны по стойбищам и деревням камчатки соломин был поражен видом трапера лицо почти искаженное от невзгод а глаза два сплошных синяка что с вами было дело под полтавой из палатов тяжело опустился на лавку вам надо поспать сказал ему соломин дайте выпить что нибудь покрепче андрей петрович набулькал в стакан чистого спирту наспех сорудил неказистый бутерброд с икрой прошу поднес все это траперу жадно выпив и платов стал жевать бутерброд я все сделал мрачно доложил он население прибрежных деревень о возможном нападении извещено оружие мужики разобрали охотно раздало кресты ополченцев а к тем четырем что лежат на моей совести припишите и пятого траппер попросил соломно выйти во двор Там, откинув снарт полость, он показал убитого японца. — Хороший попутчик. Словно знал, что я не из болтливых, а потому всю дорогу молчал, как проклятый. Соломина при виде трупа даже зашатала. — А где же второй? — неожиданно спросил он. Вопрос показался трапперу прям-таки дурацким. — Я же не молотилка, или одного вам кажется мало? Соломину пришлось объяснять, что убитый в деревне Явина японец хорошо знаком ему. Год назад на пароходе Сунгари, высшем из Хакодаты, его соседями по каюте были два молодых японца — Фурусава и кабаяси плывшие на Командорские острова, изучать русский язык. Для меня, — сказал Соломин, — все японцы на одно лицо. Я не могу точно утверждать, что это Фурусава или кабаяси Настой твердо уверен, что перед нами один из них. — В любом случае, — ответил траппер, — кто бы это ни был. Но русский язык он изучил теперь досконально. Мне непонятно лишь одно. Как же с командором угодил в Явина? Опрокинув нарт, он пинками ноги откатил замерзший труп к самому забору и засыпал его снегом. — А мне и всем деле надо выспаться. А вдова Явинскую почтальона не слишком-то и скучала. Теперь, благодаря моим постоянным услугам, она овдовела вторично. Это меня не огорчает. У нее такой богатый коровник, что она скоро найдет себя третьего дурака. И пошел спать. Соломин спрашивал Сотину: Миша, что за человек твой приятель? — С ним не попадешь, он грамотный. Как бы грамотей не подвел меня. — Сашка не выдаст, — заверил его урядник.